В Эльсбетштайне. Кинжал у тебя? Да. Вот и хорошо. Теодор Гертнер протягивает мне руки. Я хватаюсь за них, как утопающий, уже потерявший надежду на спасение. И тотчас тепло и доброта друга животворными потоками устремляются в мое сердце. И понемногу ослабевает страх, сковавший меня, словно мертвеца, чье тело туго стянуто пеленами и свивальниками. Легкий отсвет улыбки мелькнул в глазах моего друга. «Ну что, победил ты черную Исаиду?» Он оборонил это вскользь, словно не желая меня взволновать, но для меня его вопрос грянул как трубный глаз в день страшного суда. Я опустил голову. «Нет. Значит, она явится и в наши пределы. Она никогда не упускает случая востребовать то, что считает своим». Страх снова стягивает свои узы. Я пытался превзойти силы, данные человеку. О твоих попытках я знаю. Я исчерпал свои силы. Неужели ты и правда поверил, что духовного перерождения можно достичь средствами черной магии? «Как? жрали тантра!» Я с ужасом поднимаю глаза, ожидая ответа Теодора Гертнера. «Да, да. Прощальный подарок тибетских чародеев должен был убить тебя». О, знал бы ты, какие силы нужны, чтобы совершить предписанные в и не погибнуть. Лишь азиатам удается успешно довести этот ритуал до конца. Но ты совершил немало, дважды остался в живых, отведав смертельной отравы, дважды выкарабкался благодаря своей и только своей силе. И поэтому ты достоин помощи. Помоги. Теодор Гертнер делает знак следовать за ним. Лишь теперь понемногу оживают мои чувства, и постепенно им раскрывается окружающее. Мы поднялись на крышу башни. В углу очаг, огромная печь с горном, какие устраивались в алхимических лабораториях. Вдоль стен тянутся полки, на которых аккуратно расставлены стеклянные сосуды, прочая утварь, принадлежности, необходимые алхимику. «Где же я? В лаборатории Джона Ди?» Забрежила догадка, мы в потустороннем мире среди прообразов и теней. Эта лаборатория похожа и в то же время не похожа на свое земное подобие, как личико ребенка и лицо того же человека в старости. Похолодев от этой мысли, я спрашиваю. «Друг, скажи мне правду, я... умер?» Теодор Гертнер медлит с ответом, потом хитро улыбается и произносит загадочные слова. «Напротив, ты... ожил». Он хочет покинуть лабораторию и, открыв дверь, знаком приглашает меня выйти первым. И на пороге, взглянув на Теодора Гертнера, я чувствую то же, что испытал при виде этой алхимической лаборатории. Лицо знакомое, близкое, но я знал его не в земной жизни, а до неё, раньше, намного раньше. Вскоре меня отвлекли от бесплодных раздумий совсем иные впечатления. Мы проходим через замковый двор, окруженный крепостными стенами. Нигде никаких развалин, ничего похожего на прежнюю картину запустения. И нет, словно никогда и не было ни горячих ключей, ни сооружений будущей водолечебницы. Чудеса. Я в недоумении оборачиваюсь к своему провожатому. Он кивает и улыбается. Эльсбетштайн- древнейший стигмат на теле Земли. Здесь от века не иссякают источники земных судеб. Ключи, которые ты когда-то видел, забив из земли, явились предзнаменованием того, что мы вернемся в свою крепость и снова будем ее полноправными владетелями. Так и случилось. Когда к горячим источникам потянулись жадные руки слепой человеческой алчности, тем мгновенно иссякли. А то, что ныне хранят эти стены, смертным не дано узреть, ибо они имеют глаза и не видят. Я оглядываюсь вокруг и не устаю удивляться. Высокие шатровые крыши поднялись над старыми стенами. Большие башни и малые башенки увенчаны изящными пинаклями. Однако незаметно каких-то признаков реставрации или новой постройки, все здесь овеяно покойной тишиной. На всем неподдельная печать старины. «Здесь ты можешь многое свершить, если мы не расстанемся». Теодор Гертнер небрежно повел рукой и отвернулся. Несмотря на кажущееся безразличие его тона, мою душу словно омрачила тень сгустившихся туч. Меж тем друг привел меня в старый сад, растершийся от замка до дальней крепостной стены. И вот я снова увидел вдали прекрасную полноводную реку и широкие плодородные долы, согретые солнцем, укрытые горными склонами мирные и покойные, словно от века, привольно раскинувшиеся над рекой. Странно. Этот старый сад и открывшийся за стеной вид на долину мгновенно пробудили давнее, однако мучительное острое ощущение чего-то хорошо знакомого, лишь скрытого за зримыми картинами. Подобное чувство всем нам случалось пережить, когда, заметив какую-то черту окружающего ландшафта, столкнувшись с незначащим пустяком или ненароком услышав чьи-то слова, мы неотступно мучаемся чувством. «Это я однажды видел, знал, испытывал». Но гораздо острее. Неожиданно для самого себя я остановился и, схватив Теодора Гертнера за руку, воскликнул. Это замок Мортлейк! Я видел его в магическом кристалле, это он! И в то же время не он. Образ Мортлейка лишь проступает в Эльсбетштайне, в этой крепости, которая некогда лежала в руинах на вершине горы над рекой, а теперь стала твоим владением. И ты, ты ведь не только Теодор Гертнер. А еще и. Радостно засмеявшись, он прижал палец к губам, а затем увел меня из сада. В замке он оставил меня одного. Много ли времени я провел там, не знаю. Когда оглядываюсь назад и вспоминаю свое покойное уединение, мне кажется, что именно в то время я каким-то удивительным образом словно вернулся на родину, забытую, ибо я покинул ее много-много столетий тому назад. О тогдашнем течении времени ничего не могу сказать. Дни и ночи я, правда, различал, но это было позднее, когда начались наши беседы с Гертнером, когда над магическим круговращением слов то светило солнце, то сгущался мрак ночной, и на высокие стены, смутно белевшие в таинственном сумраке, падали тени и свет сладко пахнущих воском свечей. Думаю, то был третий вечер, окутавший мглой башню Эльсбетштайна. Теодор Гертнер вдруг прервал нашу долгую беседу о приятных, но, в общем-то, пустых делах. И бросил небрежно, как будто речь шла о самой обыкновенной и простой вещи на свете. «Пора. Теперь ты готов». Я вздрогнул. В душе зашевелился темный страх. «Ты хочешь сказать, что мне...» Я растерянно умолк. За три таких дня, какие были у тебя, даже у Самсона заново отросли бы волосы, возвратив ему силу. Заглянив в свою душу, сила к тебе вернулась. Долгий, безмятежно спокойный взгляд Теодора Гертнера наполнил мое сердце чудесной уверенностью. Не понимая, чего он хочет, я все-таки послушно закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. В следующий миг моему внутреннему взору предстал Бафомет. Он в вышине надо мной, глаза слепит холодное белое сияние алого яханта в его короне? С этой минуты я бестрепетно приму любую участь, какую уготовит судьба. Поведет ли к высокому торжеству, что видится мне в мечтах, или с позором отвергнет перед очами неколебимых. Я спокойно спрашиваю, что я должен совершить? Совершить? Нужно уметь. Как достичь умения? «Коль скоро речь идет о судьбе, умение достигнет тот, кто не задается вопросами и не ищет знания. Совершай, не ведая. Но если не знаешь, что должен совершить, это же...» Это самое трудное. Теодор Гертнер встал, подал мне руку и продолжал как бы в рассеянности. «Луна восходит. Возьми клинок, вернувшийся к тебе. Спустись в парк. Там увидишь нечто». От чего захочешь броситься прочь из Эльсбетштайна? Но знай, если выйдешь за черту внешних крепостных стен, никогда не отыщешь пути назад, и мы с тобой никогда больше не встретимся. Надеюсь, не этим все завершится. Иди же. Это все, что я вправе сказать. Он отступил в темноту и исчез за мерцающими огнями, даже не бросив на меня хотя бы одного прощального взгляда. Слышно, как вдалеке затворилась дверь, и все вокруг стихло. В мертвой тишине раздавался лишь неистовый стук моего сердца. В эту минуту луна, поднявшись над одной из башен, заглянула в окно. Я стою в парке, сжимая в руке кинжал Хьюэла Дата. Хотя я не понимаю, на что он может пригодиться, и смотрю на звездное небо. Воздух недвижен, звезды парят в вышине но ни одна не мерцает, и я чувствую мощные токи. В душу снисходит незыблемый покой Вселенной. Мои мысли сосредоточены на одном, не позволять себе любопытных вопросов. Магия есть свершение в неведении. Я постигаю смысл сказанного моим другом, и в душе воцаряется еще больший покой. Не знаю, да и как я могу знать, долго ли ждал на лужайке парка... Залитый волшебным лунным светом. Впереди, то ли вдали, то ли близко, в изумрудном сумраке высятся вековые деревья. Их кроны слились в сплошную непроглядную черную тень. Там, в черном мраке под деревьями, вдруг появляется трепетный отблеск. Полупрозрачная полоса тумана зыблется и мерцает под ярким светом луны. Пристально вглядевшись, я различаю некий образ, фигуру. Она то быстрее, то как бы замирая в нерешительности легкой поступью, проходит между кустами. Видение, которое однажды явилось мне при ярком полуденном свете, наполнив душу томительной тоской. Царственная поступь, исполненная непостижимой таинственности. Величавая стать долгожданной властительницы Эльсбетштайна. Королева Елизавета Загадочная. Словно вняв моему страстному безмолвному призыву, она приближается. В тот же миг я начисто забываю о том, зачем я здесь, чего ждал на лугу в ночном парке. В восторге, едва ли осознавая, что сердце вот-вот разорвется от ликующей радости, я спешу к ней. То пускаясь со всех ног, то замирая от страха, что дивное, несказанно прекрасное видение не пожелает встречи. Растает, как туманная мгла. Я кажется пустым обманчивым образом моей фантазии. Но она не исчезла. Она медлила, когда я медлил, она спешила, когда спешил я. И вот царица и матерь, назначенная мне судьбой в том мире, что превыше крови, божество которому поклонялся далекий мой предок Джон Ди, предо мной лицом к лицу. И ее взор сулит исполнение мечты, преодолевшей столетия. И тогда я простер к ней руки. И она с усмешкой кивнула, сделав знак следовать за нею. Изящная ручка, залитая серебряным лунным светом, коснулась кинжала. Сейчас мои стиснутые пальцы разожмутся и отдадут его, принесут ей в дар. И вдруг, не лунный свет, иное сияние озарило меня с высоты. Не разумом, всем существом я осознал, это сверкает кристалл в короне Бафомета. Свет его не ослеплял, холодный, яркий, он мерно лился тихим потоком. По лицу таинственной владычицы скользнула улыбка, но я почувствовал. Ее улыбка, залог умопомрачительных неизъяснимых наслаждений, неисчерпаемых длящихся тысячи и тысячи лет, и ледяной блеск кристалла в венце Бафомета, сразились в жестоком поединке. Едва я увидел мимолетное торжество в глазах Елизаветы, мой дух пробудился то был миг, краткий, словно взмах крыл посланников божиих. Но наваждение сгинуло. И понял я, что наделен особым зрением, что, подобно двуликому бафомету, могу видеть не только то, что передо мною, но и то, что отвращено от меня. И вижу. Лицо той, чье имя — суета земная. Женщины, чья коварная усмешка выдает, что не святой целомудренный лик передо мной окраденная личина. И вижу тыльную сторону, обнаженную от головы до пят, смрадную плоть, кишащую, как вскрытая могила червями, гадюками, жабами, гнусной мошкарой. Обращенная ко мне сторона благоухает, в чертах лица в каждом движении играют очарование и блеск божества. Оборотная сторона — которую она напрасно пытается скрыть, источает омерзительный запах тлена, безнадежность и неизбывный ужас смерти, оставляющий вечный след в душе. «Я крепче сжимаю кинжал, на сердце становится легко», — взгляд проясняется. «Весело и дружелюбно я говорю призраку. Уходи-ка ты, Исаида, из магической сферы. Второй раз не проведешь меня, наследниках Хьюэла Дата, напялив маску моей избранницы». Хватит играть. Будь довольны и тем, что однажды в Мортлайском парке взяла таки верх. То заблуждение искуплено жертвой. Я еще не договорил, как своем и ревом над парком пронесся вихрь. Свинцово-серый серп луны скрылся за тучей. Ветер закрутился на лугу, завился смерчем, и вдруг в нем проступила дикая гримаса. Искаженное злобой лицо у самой земли не выше моих коленей, Люто сверкнул яростный взгляд. Ветер взметнул рыжую бороду. Старый приятель Бартлет Грин, первый искуситель Джона Ди. Начинается дикий шабаш. С молниеносной быстротой черная Исаида принимает разные обличья. Все новые, все новые, все более соблазнительные. Она все откровеннее, все бесстыднее пускает в ход последние свои уловки. Безуспешно. Раз от раза они лишь пошлее и примитивнее. Наконец она опускается до жалкого кривляния вульгарной потаскушки. Внезапно все скрылось. Воздух спокоен и тих. Ровно и ясно светят звезды. Но опомнившись, я с изумлением обнаружил, что стою перед маленькими открытыми воротцами в крепостной стене. Один шаг, и я ступил бы на тропу, которая, сбегая по крутому склону, уводит прочь, из Эльсбетштайна. Прочь с родины на чужбину. Тут я осознал, что вплотную подошел к черте, о которой говорил Теодор Гертнер. Переступив ее, я навсегда потерял бы мир Эльсбетштайна и очутился во владениях черной богини. Призрак завлек меня к этим воротам. А мне казалось, что я не сходил с места. Лишь в последнее мгновение меня спасла от гибели милость Бафомета. Какое счастье, что она была мне неспослана. Теодор Гертнер снова рядом. Он обращается ко мне и, слышу, называет меня братом. Многое потонуло в переполнившей мое сердце ликующей радости. Однако суть повеления я понял. Мне предстают создание света, соединенные в золотую цепь и одно из ее звеньев размыкается, чтобы принять новое звено – меня, сообщество. Нет сомнений, происходит несимволический ритуал, вроде тех мистерий, которые в земном мире, этом царстве теней, на тайных сборищах разыгрывают смертные. Ни одно из подобных тусклых отражений неземного блеска свершается живое и животворное действо иного мира. Я слышу негромкий напевный шум моей крови. «Ты призван, Джон Ди. Ты принят и избран, Джон Ди». «Стоящий, с поднятой головой, раскинь свои руки!» Я простираю руки в стороны. Тотчас же слева и справа кто-то крепко их сжимает. Смыкается прочная цепь, и мое сердце ликует. Вместе с этим блаженным чувством приходит понимание, чем оно вызвано. Звенья цепи несокрушимы. Любые невзгоды, какие не падут на меня, будут отражены мной не в одиночку. Ибо на помощь придут бесчисленные союзники. Тысячекратно увеличится сила, тысячекратно возрастет стойкость, и побеждены будут все напасти и беды, отринута злоба смертных и ненависть демонов. В упоении от радостной мысли, что отныне и навеки я под надежной защитой и принадлежу к единству, ощущая все новые волны счастливого восторга, я слышу голос, возглашающий «Сними одежды своих скитаний!» Радостно повинуюсь. Словно окалина со стали осыпаются с меня почернелые лохмотья, одежды скитаний, опаленные огнем который уничтожил мою земную обитель. Словно Акалина, Я мельком удивляюсь и понимаю. Да, вот так мы сбрасываем одежды после скитаний. Какой бы цели не привел путь. Словно Акалина упала когда-то платье к ногам княжны Асии. Вдруг быстрый удар точно легким молоточком поражает меня в голову. Никакой боли, напротив, удар благотворен. Ибо над моим теменем взлетают снопы света. И мне конца свет возносится в небо и зажигает неисчислимые звезды. Это зрелище, звездное море света дарует блаженство. Неохотно и медленно я прихожу в себя. Я облачен в белой одежды. Опускаю глаза, и тут их ласково касается луч света, посланный золотой розой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 Тысячи лет, глаз не смыкая, Множим мы свет, тьму сокрушая. В свете спасения Выкован братством светлый клинок, Блеск его жаркий — мира залог. Он охраняет золотой розы цветения, Тьмы победитель. Славу тебе поем, светохранитель, Дух твой навек спасен.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 Пригоршня липкой и желтой грязи в его руке вдруг стала обрывком газеты. Фантом. Пустой, бессмысленный призрак из невообразимо далеких сфер. Слава бессильно выразить, какой смешной и жалкой показалась мне эта пришелица из чужедальнего призрачного царства. Мира людей. В то же время я был потрясён. И снова садовник Гарднер занялся розовыми кустами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 Пожалуй, не стоит.